Глава сорок четвёртая. «Почти приехали», — говорит Коул. «Как ты?» «Хорошо», — отвечаю я. «Пока я с тобой». Он улыбается, поглядывая на меня. Мы едем в джипе с открытыми окнами по грунтовой дороге в долину, расположенную подножия трёх гор. Утро в самом разгаре, грозовое небо насыщенного серого цвета, воздух звенит от пронзительных криков стаи странствующих голубей. Я сижу полубоком на пассажирском сиденье, чтобы поберечь моё раненое плечо, а рука расслабленно лежит на колени Коула. Я не отходила от него всё утро. Мне кажется, я развалюсь на куски, если не буду прикасаться к нему. Разум всё ещё штормит, но Коул — мой якорь, удерживающий в реальности. И теперь, когда мы нашли друг друга, я не позволю ничему разлучить нас. «Ты вспомнила ещё что-нибудь?» — спрашивает Коул и кивает на мои колени, где неровным рядом лежат фотографии каждого из детей проекта «Заратустра». Каждый раз, когда смотрю на них, я вспоминаю что-то новое. Вот Зиана беззвучно поёт, а Леобен бежит за мной по коридору. Анна забралась в вентиляционную шахту лаборатории и выбралась по ней на крышу, откуда её притащили охранники. Маленькие обрывки воспоминаний возвращаются ко мне, но они разрозненные и бессвязные, поэтому уносятся прочь, прежде чем мне удаётся ухватиться за них. Возможно, это побочный эффект от действия Эра-86, но, может, такой и останется моя память. «Только какие-то обрывки, словно у меня больше нет прошлого», — говорю я. «А что насчёт воспоминаний о школе-интернате? Они тускнеют». Словно смотришь на чёрно-белые фотографии. Не знаю, почему я вообще считала их настоящими. Так работает мозг. Коул смотрит в окно на проносящиеся мимо деревья. Если подавить воспоминания, это создаст историю, которая займёт их место. Я сталкивался с таким. После вспышки я провёл две недели за пределами лаборатории, но не знаю, где. Мои модули не работали, поэтому не могли ничего вспомнить. Когда я вернулся, Лаклан показал мне фотографии из Лос-Анджелеса. Он сказал, что я вытаскивал какого-то учёного из города, чтобы он не пострадал во время беспорядков. Он рассказал мне, какая стояла погода, что я ел. И воспоминания начали возвращаться. «Так ты действительно был там?» «В том-то и дело. Я взял одну из фотографий и прогнал через алгоритм проверки подлинности. Она оказалась подделкой. Но это не помешало мне вспомнить, что я там был. Воспоминания хрупки В них могут быть заложены ошибки. Вот почему я сохранил свои шрамы. Моя рука невольно тянется к груди». Кожа гладкая, без единого шрама, и я не помню, чтобы она выглядела такой, как у Коула. Но на фотографии Дзюньбэй видна сеть из швов и морщинистых рубцов, растянувшихся до самой шеи. Шрамы достаточно легко заживают. цвет кожи можно изменить. Волосы, форму лица и цвет глаз можно модифицировать. Если на это есть достаточно времени. Но не существует способа отредактировать то, что содержится внутри моих клеток. Я поднимаю папку с моими документами из кучи на полу. Открываю её и начинаю просматривать содержимое, почёсывая разъём для кабеля генкита в моей руке. Я бы разобралась во всём намного быстрее, если бы могла провести анализ своих клеток. Отчёты о секвенировании из-за пресневелой папки записаны в формате, который мне не знаком, а некоторые из результатов экспериментов настолько странные, что я почти не понимаю, что Лаклан тестировал. Вот только здесь может быть что-то объясняющее, что он сделал со мной. «Что нашла?» — спрашивает Коул. Я перелистываю страницы, покусываю ноготь на большом пальце. Думаю, я догадываюсь, почему пережила расшифровку. Похоже, мои клетки приспосабливающиеся. Но в это трудно поверить. Клетки большинства людей не переживут, если в их телах начнут менять природную ДНК. Модификация отторгается, и это приводит к разрушению клетки. Но, кажется, мои клетки просто подстраиваются. Они меняются в соответствии с получаемой ДНК. Но я не знаю, как и значит, ты сможешь вернуть свое тело обратно». Слова Коула повисают в воздухе. Я спрашивала себя об этом последние несколько часов, но когда он озвучивает это вслух, мне кажется это странным. У меня черты лица, кожа, глаза и волосы Лаклана. Его гены можно найти в форме моего носа и изгибе подбородка. Но теперь это не только его лицо, но и мое. Именно его я видела в зеркале последние три года на протяжении вспышки отчаянных зим, которые провела в одиночестве в хижине. Мои глаза такие же, как у Лаклана. Но они все же принадлежат мне. Как и огонь в них, сила в челюстях и колтуны в волосах. Поэтому, когда смотрю на фотографию Дзюньбэ, мне кажется, что я вижу ее, а не себя. Мысль о том, что мое лицо воспроизводит черты Лаклана, вызывает отвращение. Но и мысль снова изменить себя тоже не назовешь приятной. Я не знаю, как хочу выглядеть. Я даже не знаю, кто я. Я... я не знаю, спокойно отвечаю я. «М -м, «Прости», — говорит Коул. «Я не должен был тебя об этом спрашивать». «Мне всё равно, как ты выглядишь». «Но это не так. Он прав. Это часть меня. Внешность человека заложена в его ДНК, а Лаклан изменил мою. Грудь сжимается. Судя по тому, что творится внутри меня, я не Дзюньбэй, Коул. Я кое-кто другой, но не уверена, кто именно. Я больше ни в чём не уверена. Его рука скользит по моей спине и замирает на здоровом плече. Мы разберёмся с этим вместе. Я молча киваю и чувствую себя так, словно тону. Словно погружаюсь в холодное, тёмное море, а рука Коула на моей коже — спасательный круг, удерживающий меня над поверхностью. Вот только этого недостаточно. Мне нужно найти что-то в самой себе, пламя храбрости. Я мысленно погружаюсь в себя, но вижу лишь тени. Джип замедляется. Коул со стекленевшим взглядом съезжает с дороги на сильно заросшую тропу. «Мы почти у лаборатории», — говорит он. Осталось несколько километров. Ли отправился проверить здесь всё, ещё ночью. Но он активировал модуль невидимости, поэтому я не могу с ним связаться. Мы подпрыгиваем на камнях и упавших ветках, пока не подъезжаем к джипу Лиабена, припаркованному в зарослях у деревьев. Всё с такими же стеклянными глазами Коул вылезает наружу. Он просит меня остаться в машине, но я уже открываю дверь. А затем медленно соскальзываю на ноги и морщусь, когда боль простреливает ещё не зажившее колено. Над головой кружат голуби. Их крики так пронзительны, что напоминают стук града по крыше. Но мне также удается уловить тихий свист, разрезавший воздух. Три резкие ноты вновь вытягивают на поверхность воспоминания. Я тут же вскидываю голову и начинаю всматриваться в деревья. Этот сигнал мы использовали в детстве, когда звали друг друга. Я знаю ответ, эхо из двух последних нот. И тут же, не задумываясь, издаю его, а после слышу у себя за спиной резкий выдох. Я оборачиваюсь и вижу Леобена, который выходит из леса с винтовкой и грязным рюкзаком. Грязь и пепел покрывают его лицо. Его разорванная рубашка обнажает на груди шрамы и чёрные татуировки, выполненные толстыми линиями. Его руки исцарапаны, перевязаны и испещрены следами засохшей крови. Но как только его карие глаза встречаются с моими, он застывает. Ли всё ещё не доверяет мне. У меня черты лица человека, который пытал и вскрывал его, чтобы посмотреть, как он выглядел внутри. Как-то Ли сказал, что нет ничего опаснее благих намерений Агаты. Но я не Агата. Ли, вдыхаю я. Свежие воспоминания вылетают, как крошечные фейерверки, взрываясь в моей голове. Я вижу маленького и худого Лиабена, играющего в какую-то игру в коридоре. Чувствую, как он прижимается ко мне, трясясь от боли. Вижу, как он с криками убегает от медсестер, оставляя позади себя кровавые следы и сжимая в маленьком кулаке осколок стекла. Он мой друг, мой брат. Мы знаем друг друга с самого детства. «Как я могла не заметить этого раньше?» Лиа прищурившись, смотрит на меня. Но когда я встречаюсь с ним взглядом, на его лице появляется недоверие. Он оглядывается на джип, где на полу разбросаны папки. «Нет», — отступая назад, бормочет он. «Нет, это невозможно. Но это так», — уверяет Коул. «Это она, Ли. Это Дюнь Бэй. Этого не может быть». «Ли», — повторяю я, глядя на татуировки, которые покрывают его руки, «я вдруг понимаю, что могу прочитать историю, нарисованную на его коже». Орел, медведь, волк, скорпион и горный лев прокладывают себе путь по его рукам. Каждое животное — один из детей проекта Заратустра. Меня символизирует горный лев. Маленький, но свирепый. Его путь заканчивается кругом. Вытатуированным на груди Лябена. «Ты поместил Дзюньбэй себе на сердце?» — шепчу я. «Конечно», — говорит он. «Она была моей сестрой». «Красиво». Бормочу я и протягиваю руку, чтобы потереть пальцами его запятнанную чернилами кожу. Но я уже, наверное раз «Расто тебе говорила Ли, что у горных львов нет пятен». На мгновение мои слова повисают в воздухе, а затем Лиабен врезается в меня, выбивая воздух из лёгких и поднимает на руки. Его руки сдавливают мои бока, а лицо прижимается к моим волосам, когда он кружит меня в объятиях. «Ай!» — смеясь, вскрикиваю я. «Ли моё плечо! Прости, прости меня!» Он опускает меня на землю, но всё ещё прижимает к себе, будто всё ещё пытается убедить себя, что я настоящая. Я до сих пор не могу в это поверить. Господи, почему он так поступил с тобой? Я прикасаюсь к его лицу, груди, провожу пальцами по шрамам. Любовь к нему заливает все светом внутри меня. Я не знаю, почему он сделал это, Ли, и не могу вспомнить. Он сглатывает и прижимает мою руку к своему сердцу. Слезы заполняют его глаза, но затем он переводит взгляд на Коула. «Тогда пойдем и спросим его». Голос Лябена дрожит. Я уловил сердцебиение в лаборатории и не могу больше ждать. Я жажду его смерти.